Эпилог Георг. Моя. Только моя. Добился или все-таки дорвался? Маргарита в белоснежном платье была не просто хороша, она была мечтой. Я не мог отвести взгляд. Смотрел, как моя леди идет по проходу и сиял, как мальчишка. Потом слушал ее брачные клятвы, они были истинной музыкой. А уж когда священник разрешил поцеловать жену, Мое счастье было безграничным, таким, что если и захочешь спрятать, то все равно не получится. В этом нетипичном состоянии я провел последующие семь дней. Ровно столько длились все торжества. Коронация Марго, появление перед народом, посещение великого храма и далее по списку, в полном соответствии с протоколом и традициями. Утром восьмого дня мне все-таки удалось придать лицу более серьезное выражение. Вспомнить, что я не только муж, но и король. Как у любого короля, свободного времени у меня было не так уж много. Но я спихнул половину дел на министров, советников и тонца, чем выкрыл еще неделю, которую намеревался использовать с умом. Марго еще не знала. Я с трудом дождался, когда моя любовь проснется, затем осыпал ее поцелуями и лично принес в постель кофе. Не знаю, в чем прокололся, но на меня посмотрели с подозрением. Потом Маргарита спросила. «Ты что-то задумал?» «Вовсе нет», — невинно улыбнулся я. Спустя еще час, который ушел на разные приятные занятия, я увлек Маргариту в малый кабинет, тот, что располагался прямо в моих покоях. Распахнул дверь, ласково втолкнул Марго в помещение и замер, давая леди возможность осознать. «На новшество!» Большую карту, которая занимала теперь одну из стен, моя любовь посмотрела непонимающе. Тогда я объяснил. Выбирайте, ваше величество. Ээ, -э, выбирать что? Так-так. Подойдя к стене, я указал на первое из множества обозначенных на карте мест и сказал. По легенде, где-то здесь находится первый храм до магической эпохи, где хранились таблички с золотыми рунами, первыми письменами. Мой палец перепрыгнул на другой квадрат. А примерно в этом районе должно быть захоронение одного из величайших воителей древности. Легенды гласят, что у него был ручной дракон, который после смерти хозяина превратился в хрустальное яйцо. Новое место и опять объяснение. А тут водится одно чудовище, чья шкура... «Подожди, подожди!» воскликнула Маргарита, выпадая из шока. Я улыбнулся шире прежнего, а моя королева... «Ты на что намекаешь?» «Я не намекаю. Я предлагаю выбрать приключение, навстречу которому мы сейчас отправимся». У Маргариты лицо вытянулось. «Какое еще приключение?» Взвизгнула любимая. «Ты что?» И после паузы. «Я же теперь королева. Более того, я поклялась тебе не влипать в новые истории, Георг. С этого дня я намерен вести себя прилично. «Да ладно!» – протянул я, улыбаясь. «Со мной можно!» Вспыхнула. На письменном столе вдруг появилась спрятанная в простые ножны шпага вызов Более чем прозрачный намек. Марго глянула на шпагу, как на предательницу, и тут мигнул камень в моем переговорном перстне. Я активировал артефакты, и в кабинете прозвучал голос психа. «Ваше Величество, все готово, ждем только вас!» Любимая адептка аж подпрыгнула от возмущения, а потом тяжело вздохнула. Она пыталась смотреть строго, но в глубине ее удивительных глаз блестели хитринки. «Георг, я категорически против». «Так уж категорически?» Леди ответила не в попад. «Учти, это твоя идея». Я покорно кивнул. «А я приличная». — продолжила Марго. — Очень благовоспитанная леди, понимаешь? — Да, разумеется. Тут переговорный перстень ужил опять, и мы услышали Крейва. — Георг, долго еще? Хватит миловаться. Пока вы там воркуете, кто-нибудь убьет всех наших чудовищ, заберет все наши трофеи, разграбит все то, что нужно разграбить нам. Марго поперхнулась воздухом. — Да, в нашей банде пополнение. И какое! Ну, знаешь, выдохнула она. Выбирай место, продолжил сиять я. Леди наобум ткнула пальцем в одну из многочисленных меток. Мм. Пустошь мрака и лютой смерти? А ведь интересный выбор. Я оскалился и, подхватив леди на руки, понес ее одеваться. Что ж, приключения, держитесь. Раньше навстречу вам спешили и дилетанты а теперь команда пополнилась профессионалами. «Георг, я тебя убью», – тихо пообещала Марго. Но одевалась она без разговоров и быстро, а из покоев вбежала впереди меня. Я еле поймал прыткую, безусловно, но очень приличную королеву, чтобы поцеловать в губы. Люблю ее. Очень. И да, я король, и я смог». Смог заполучить девушку, которая дразнила на протяжении нескольких месяцев, которая нарушала все правила, делая при этом невинные глаза, будоражила кровь и устраивала моей нервной системе такие испытания, что врагу не пожелаешь. Зато теперь можно выдохнуть и пожить спокойно. По крайней мере, до тех пор, пока появятся дети. Хотелось верить, что все сложится хорошо, Но интуиция шептала, характер у наших детей будет, скорее всего, мамин. Если так, то запасаться успокоительными микстурами нужно уже сейчас. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.